Глава восьмая Турецкий часовой у ворот стоял, опираясь на копье и мечтательно глядя в степь. Весна. Слава Аллаху, эта зима прошла спокойно, а вот прошлой было тревожно. Эти проклятые казаки, у, отродья шайтана, подкрепленные войском русского царя, так и шмыгали вокруг крепости. Один раз они даже попытались приблизиться, но благодарение Аллаху и всемилостивейшему султану Ахмеду I на стенах Азова стоят большие и грозные пушки, которые не позволили этим наглым геурам подойти к крепости слишком близко. А несколько судов этих нечестивцев было потоплено. И ведь какая наглость! Они еще посмели появиться у ворот Азова и нажаловаться на то, что доблестные Топчу достойно исполнили свой долг. Примечание. Топчу артиллеристы. Конец примечания. А этой зимой все было тихо. Часовой вздохнул и переступил с ноги на ногу. Скучно. Лето еще не началось, хотя днем уже бывает жарко. Ну, по местным меркам, конечно, а не как в его родном Диербекире. Так жарко, как в Диербикири здесь не бывает никогда. Их, мог ли он знать, что судьба закинет его так далеко от родных мест. Но велика и могучая держава великого Ахмеда I, потомка блистательного Османа, выведшего свой народ к славе и могуществу. И никто не может угадать, в какую точку огромной империи судьба забросит славного Аскера. Смеркалось. Скоро наступит срок запирать ворота. Часовой поежился. Вот ведь глупость. но зачем их сейчас вообще открывать-то? Нет же еще никого. Впрочем, и еще долго не будет. Эти отродья шайтана, казаки со своими союзниками с севера, два года назад разгромили пошедшую в русскую землю большую орду крымского хана Газы Герая так что незачем кораблям идти к Азову. Нет, и еще долго, пока не подрастут у крымчаков и причерноморских нагайцев новые славные воины, не будет богатого ясыря. И за что Аллах так ополчился на правоверных? На пыльной степной дороге показалось несколько вазов, которые тянули уныло бредущие валы. Часовой вскинул руку к глазам, заслоняясь от лучей садящегося солнца. Нагайцы? Странно. Нагайцы в этом году были в Азове редкими гостями. Говорят, прошлой зимой союзные русскому царю башкиры вырезали в степи почти все ногайские кочевья. И потому в Азове этой зимой были большие трудности с продовольствием и фуражом. До этого большую их часть вазов исправно поставляли на гайцы. Часовой привстал на цыпочки. Вроде как вазы с сеном. А на сене сейчас можно очень неплохо заработать. Он сунул в руку кошель. Эх, болван, взял с собой так мало Акче. Ну да кто ж знал-то? Часовой воровато оглянулся. Вообще-то стоять у ворот положено было целым десятком. Но в такое тихое и глухое время торчать у никому ненужных ворот такой толпой было бы просто глупо. Поля только-только начали покрываться первой редкой зеленью, а огороды были расположены со стороны других ворот, выходящих к порту, поэтому через их ворота за весь день, если и прошло десять человек, то и то было много. Потому-то в это время года обычно стояли еще подвое, Однако его напарник, пользуясь тем, что их смена была последней, и закрыв ворота, они должны были вернуться в караулку, где и дожидаться смены, уговорил его подежурить одного, обещаясь выставить славное угощение. Дело было в том, что он хаживал тут к одной геурке, гречанке, которой неровно дышал сотник третьей сотни, уважаемый Мехмед, а она, судя по всему, как раз больше привечала своего более молодого поклонника, чем уважаемый Мехмед, естественно, был не слишком доволен, и потому всюду следил за своим более удачливым соперником» поэтому тот все время изворачивался, тайком появляясь у вдовушки как раз тогда, когда имел на указанное время надежное алиби. Но сейчас оно, может быть, и к лучшему. А ну как удастся сторговать у нагайцев за дешево воз сена? Судя по тому, что таковых в городе не видели уже целую зиму, вряд ли они знают сегодняшние цены. Только бы никто не появился раньше времени. Конкуренты ему здесь не нужны. Возы подъехали к воротам как раз тогда, когда солнце своим нижним краем уже коснулось степи. Часовой еще раз воровато оглянулся и, оставив у стены мешающее ему копье, шагнул к первому, вскидывая руку. Он даже не успел удивиться тому, что из-под мохнатой ногайской шапки на него взглянула вполне Славянское лицо. «От свезло-то!» — бормотал, выбираясь из-под сена и глядя на лежащее у ворот одинокое тело турецкого часового, Егор Козоб, старшой казацкой сотни, коей была поставлена задача захватить ворота Азова. «От свезло!» — один оказался. Он повернулся к остальным казакам, также уже выбравшимся из вазов. «Тихон!» «Сигналь нашим. Остальные за мной, ребя. Э, вон там у турков караулка, надобно их по-тихому в ножи поймать, а вазы развернем дальше по улице. Как наши подходить начнут, турки точно тревогу подымут. У них же тута еще часовые на башнях имеются. Так нам, надобно супротив тех, кто из города набегать будет, до подхода наших удержаться» но взять турок в ножи по-тихому не удалось. Тех в караулке оказалось слишком много. Потеряв в первые же мгновения шестерых, турки завопили, заорали, а их десятки попытался даже пальнуть из пистоли, но провозился с подсыпкой пороха на полку и поймал горлом острие казацкой сабли. Однако шум они таки подняли, Поэтому со стороны города, к импровизированному Вагенбургу, выстроенному казаками из вазов с внутренней стороны захваченных ворот, начали набегать вооруженные турки, солдаты гарнизона и просто вооружившиеся, чем попало, жители. Уже через пять минут была предпринята попытка атаковать сотню и отбить ворота, и потому казакам, засевшим за вазами, пришлось дать два скорых залпа. Это тут же охладило пыл пока еще не слишком многочисленных защитников города, а со степи уже накатывал гулкий топот приближавшегося войска. — Идут! Идут наши! — заорал Зоб. — Крепись, казаки! С одной из башен бабахнула пушка, до которой добрался-таки какой-то топчу, а может, это просто было дежурное орудие? но остановить накатывающий вал конницы одинокий пушечный выстрел не смог. — А ну, братцы! — заорал Егорка. — Растаскивай возы! Они топереча нашим токма мешаться будут! И казаки, шарахнув напоследок по кучкующимся за ближними домами туркам из заново снаряженных пищалей, ухватились за оглобли и, пиная волов, принялись растаскивать возы. А через минуту в город, грохоча копытами и блестя обнаженными наголо саблями, потоком потекло подоспевшее войско. Азов был взят. Я прибыл под Азов в конце апреля с посошным войском, коего в этот год было собрано почти в два раза более, чем в прошлой. Ну да, работа-то предстояла непочатый край. Основное войско — почти сорок тысяч поместной конницы, три тысячи городовых казаков, десять тысяч московских и четыре тысячи городовых стрельцов, к которым присоединилось двенадцать тысяч казаков, по большей части донских, но были и набежавшая истерика и низовьев Волги, под командой двух воевод уже двигались в сторону Перекопа и устья Кубани. Основной отряд, возглавляемый князем Андреем Телятевским со вторым воеводой князем Михаилом Скопиным-Шуйским Шойским, Мишка перед походом набрался-таки духу и решился попросить у меня руки сестры — двигался напрямую к крепости Оркапу, а отряд Петра Басманова численностью, как и прошлой зимой, где-то в одну треть войска, главной целью имел Темрюк. При каждом воеводе состоял военный инженер-голландец, а третий итальянец, сеньор Антонио Калдиери, из всех троих, обладающий самым большим опытом строительства крепостей в новом времен пороха и пушек стиле, именуемом «траце итальяне», ехал со мной.